Глава тридцать первая. «Что он сказал?» — спрашивает Адам, едва поднеся уху телефон. Слышно лишь, как она хватает воздух ртом, пытаясь обрести дыхание. «Ты в порядке? Ромили? «Да, да, все нормально. Он... он...» Теперь Бишоп слышит ее плач и проклинает себя за то, что позволил ей пойти туда одной. Пиппа. Расследование. Нельзя пустить все это на самотек, даже на секунду. Адам сидит за своим письменным столом, наблюдая за детективами в штабной комнате. Работа идет полным ходом. Просматриваются записи с камер наблюдения, анализируются отчеты и показания свидетелей. Продолжаются подымовые обходы. «Прости». «Нет. Мне надо было съездить к нему. Но он ничего не знает». Ты был прав, Адам. Он использовал это, чтобы манипулировать мной. Так он не сообщил ничего полезного. Адам не может скрыть своего разочарования, и Ромеле это чувствует. Вообще-то нет. Она умолкает. Но он в курсе, что мы с тобой развелись. Откуда ему это знать? Адам чувствует, как накатывает гнев, и изо всех сил старается не выдать это в голосе. У тюремных охранников наверняка есть знакомые в полиции произносит он наконец. Он мог кого-нибудь подкупить, чтобы это выяснить. Или нашел в открытом доступе, добрался как-то до интернета. «Сейчас мы должны держать тебя подальше от всего этого. Мне очень не нравится, насколько близко он подобрался. Это было мое решение. За меня не переживай». Однако он все-таки сказал кое-что интересное. Спросил, зачем все это убийцы, с какой целью он убил всех этих людей. Из какой же? Я не знаю. Наверное, мотив в том, чтобы продолжить то, что Ромили делает паузу и Адам слышит, как она натужно сглатывает. То, что начал Элайджа. Ну, зачем кому-то может понадобиться творить такое? Из желания прославиться? Из-за какого-то помутнения в мозгах? Кто знает? Адам вздыхает. Опять одни лишь догадки. Опять одни гипотезы. Но вот что более важно. Откуда он в курсе? Насчет цифр. Ты вспомнила, потому что сама их видела. Мы ищем кого-то, кто тоже был там тогда. Кого-то из журналистов? Копа? Или кого-то, кто общался с Элайджей в тюрьме? Сокамерник? Который все узнал непосредственно из уст этого психа? Он не отрицал этого Адам? Ну, естественно, не отрицал. Резко отзывается Адам. Он раздражен. Ему не нравится, что ею манипулировали подобным образом. Ромили все еще восприимчиво к его чарам, даже все эти годы спустя. Это как раз то, чего он хочет. Такого внимания. Поэтому тебя к себе и заманил. Но это еще не все. Адам умолкает, заметив ее колебания, и вдруг ощущает укол беспокойства. Ромили. «Твой отец сказал что-то еще?» «Сказал...» «Она все колеблется». «Когда я была маленькой, он всегда любил вернуть какое-нибудь высказывание. Ну, знаешь, вроде пословицы. Просто обожал это. И сегодня тоже нечто подобное выдал. Что-то странное насчет часов. Совершенно ни к силу, ни к городу. Я ничего не поняла». Что именно он сказал? Что даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. Адам хмурится. Что-то смутно не дает ему покоя. Он поворачивается к своему компьютеру и открывает фотографии с места преступления, сделанные вчерашним утром и теперь уже загруженные в систему технарями. Просматривает снимки, пристально вглядываясь в окровавленный пол, уделанные брызгами крови стены. Внимательно изучая всю эту ужасающую иллюстрацию психопатической ярости и импульсивности. «Адам!» — вновь слышится голос Роммеля в телефоне. «Ты еще здесь?» Но он не отвечает. Продолжает один за другим прокручивать кадры на экране. «Вроде все знакомо, но...» Что-то по-прежнему копошится в подсознании. Адам возвращается к первым снимкам. И вот оно. Часы на кухонной стене. Все остальное было настолько ужасающим, настолько выходящим за рамки нормального человеческого опыта, что тогда он не придал этому никакого значения. Самые обычные аналоговые часы. Дешевые, уродливые. Но вот стрелки. Их остановили. Ровно в одиннадцать минут двенадцатого. Уэйн Оксфорд. Жертва номер одиннадцать. Связь, которая, как предположил Адам, была лишь плодом воображения Ромили и от которой он отмахнулся, как от проявления паранойи. Коул знал. Адам в оцепенении. Телефон все еще приезжает к уху, но при этой мысли он вздрагивает. «Мне нужно идти!» Резко бросает он, Давай отбой. Вскакивает из-за стола, кричит в штабную комнату. Детективы поворачиваются, насторожившись. Ромили была права. Еще как права! Элэйджи явно имеет какое-то отношение к делу. И если он... В бывшем доме Коула, по словам отправленного туда наряда, во вторник утром было все чисто, но Пипу похитили позже. Восемь часов спустя. И есть только одно место, где они могут быть сейчас. «Быстро за мной!» — орёт он уже, переходя на бег. «Пошевеливайтесь!» Если б не ты, я отпустил бы её. Если б не ты, её бы здесь не было. Сейчас она притихла. Пока что. Подбородок прижат к груди, а руки и ноги связаны. Я не могу сказать, спит она или в отключке. Наклоняюсь и прижимаю два пальца ей к шее. Чувствую легкое биение пульса. Сердце ее усиленно работает, перекачивая оставшуюся в теле кровь. Иглы идеально делают свое дело. На сей раз не так быстро. У нее есть цель, причина — жить. Столько, сколько я ей позволю. Мой гнев утих. Накатил он быстро этот импульс, который я никогда не могу контролировать, нацеленный на ту девицу в парке. Она привела меня в ярость, Шла себе в припрыжку, ничего не замечая и заткнув уши горошинами наушников. Но как можно быть такой глупой? Такой наивной? Всё тело словно обдаёт жаром. Отстранённо, будто во сне, я вонзаю нож ей в спину, ощущая сопротивление. Металл скрежещет о кость. Но продолжаю, даже когда она падает на землю. гулко колотящимся в груди сердцем, Обливаясь потом, Истошно вопя раз за разом, Вонзаю нож ей в грудь. Никаких раздумий, никаких колебаний, Взрыв раскаленный до красноярости. А после стыд, Панический страх, что меня поймают, потому что есть лишь одна цель. Ты. Пиппа слегка ерзает на стуле. Пытается поднять голову, но она слаба. Ничего не соображает. Я смотрю туда, где лежат мои медицинские принадлежности. Пустые пакеты, готовые к наполнению. Но венозный отток замедлился. Кровяное давление у нее упало, организм отключается. Меня это тревожит. А вдруг ее найду до того, как у меня выйдет закончить? Сейчас она уже не столь безупречна. Опять обмочилась и обделалась. На одежде белесые пятна засохшего пота. Следы соплей, слезы, блевотины. Ее стошнило во время моих попыток заставить ее поесть, когда пришлось силой запихивать еду ей в глотку. Если она перестанет пить, что тогда? Она нужна мне. Мне нужно закончить. Нужно собственными глазами убедиться, что все получилось. До самого конца. Делаю паузу. И в голове формируется план. Быстро подхожу к столу и беру заранее приготовленный шприц. Вставляю иглу, выгоняю воздух, затем вонзаю ее ей в руку. Она резко вскидывается и смотрит на меня полными паники глазами. «Что это было?» — выдыхает она. «Гепарин?» — отвечаю я. «Не надо, не надо, пожалуйста!» — лепечет она. Я щелкаю пальцем по пластиковой трубке, стимулируя движение крови. Но двух игол недостаточно. Беру еще пару штук, стаскиваю с нее носки и ввожу иглы в вены на верхней части ступней. Кровь заполняет трубки, после чего останавливается, готовая двинуться дальше. Он опять плачет, умоляя меня отпустить ее. Прошлой ночью она молилась Богу, взывая о помощи. Но здесь нет Бога. Рядом со мной нет Бога. Он давным-давно бросил меня на произвол судьбы. Я забочусь о себе без его помощи. Смотрю вверх. Не в поисках Бога, а в поисках решения. Вижу деревянную балку, в которую ввинчен железный крюк. Не слишком-то высоко, но сойдет. Беру кусок веревки и перекидываю ее через крюк. Надо по-прежнему соблюдать осторожность. Наклоняюсь к ее рукам и осторожно перерезаю одну из кабельных стяжек. Она вскидывается, пытаясь оцарапать меня, освободившейся рукой но я быстро перехватываю ее и обматываю веревкой. В ней неожиданно просыпается недюжинная сила. И меня восхищает ее решимость, но этого будет недостаточно. Освобождаю ей левую руку и тоже туго обматываю ее веревкой, креплю узлом. Она сопротивляется, ее глаза безумны, рот открыт, и она что-то кричит, когда я тяну, поднимая ей руки над головой, а затем стаскивая ее со стула. Иглы у нее в руках перекосились и уже еле держатся, но это не имеет значения. Я найду другие вены. Ноги у нее все еще привязаны к стулу, и в панике она опрокидывает его. Он падает навзничь, выворачивая ей лодыжки. Наверняка это очень больно. Но она не прекращает извиваться, корчится всем телом, повиснув на веревке. Держу я так, пока энергия у нее не иссякает, и она не обмикает. Потом ставлю стул обратно на ножки, и она опять опускает ноги на пол. Гравитация, говорю я ей, лучший способ. Глаза у нее закатываются. Сейчас она напоминает мне корову, подвешенную для убоя и чувствующую, что минуты ее сочтены. Она опять начинает плакать, вновь и вновь повторяя чье то имя. Слова сливаются воедино. Он тебя не найдет. Еще не время. Я наклоняюсь и подсоединяю трубки к муфтам игол у нее в ногах. Глянув на перекошенные иглы на руках, решаю оставить их там и опускаю взгляд ниже. Стягиваю с нее грязные пижамные штаны и ввожу новые конюли в бедренные вены у нее на ногах. Она мучительно кричит от Но я игнорирую ее, лишь удовлетворенно киваю. Кровь начинает стекать по прозрачной трубке в пластиковые пакеты. Отступаю в сторонку, любуясь делом своих рук. Да, вот оно. Наблюдаю за ней, а кровь все течет. Чувствую, как навалившаяся была тяжесть покидает мое тело. Вытекает из него подобно этой крови. Вновь ощущаю легкость, облегчение от того, что все идет по плану для тебя.